Глава вторая. Хали, «А где постирочная, помнишь?» «Рэн, я усмехаюсь. С тех пор, как я закончила заниматься твоим домом, прошла всего пара месяцев. Конечно, я помню, где постирочная. Ты права. Не знаю, почему меня так глючит. Просто я давно живу одна и хочу убедиться, что тебе комфортно». Видела бы Рен, в каком состоянии находится квартира, с которой я съезжаю. Тогда она бы не переживала о моем комфорте. По сравнению с моим предыдущим жильем, этот дом и до модернизации был бы большим шагом вперед. А теперь тут такая красота, что арендная плата, которую берет с меня ее брат, — это сущие гроши. А тебе комфортно? Спрашиваю я, ставя сумку на свою новую кровать. Я знаю, что соседка тебе не нужна, да и, наверное, нежелательно. Так что, если я тебя стесняю, я счастлива, что ты здесь. Правда, будет весело. Я признательно улыбаюсь ей и принимаюсь распаковывать вещи. Я тоже так думаю. Но если под конец мы возненавидим друг друга, то, по крайней мере, это лишь временно. В мае ты сможешь забыть о моем существовании. «Вряд ли до этого дойдет», — смеется она. «Кроме того, я хочу познакомиться с Тайлером Брэденом. Так что на худой конец я просто притворюсь, что ты мне симпатична. Годится. У меня такое чувство, что ты будешь моей лучшей фейковой подругой и соседкой». «На самом деле, Врен нет ничего фальшивого. Она по-настоящему славная и заботливая». Ребят, работавших в доме этим летом, она всегда угощала кофе и домашними десертами. Когда у меня барахлила машина, она предлагала подвести. Поначалу мне было неловко, потому что я работаю на люксовый интерьерный бренд, а мой автомобиль далеко не образец экстравагантности и стиля. А когда она узнала о моей второй работе и о том, сколько часов мне приходится пахать, чтобы просто свести концы с концами, то предложила арендовать комнату гораздо дешевле, чем я платила за проживание в центре города. За эти месяцы мы выяснили, что у нас обеих есть братья. У нее трое, а у меня один. Другой связующей ниточкой стал тот факт, что в Чикаго мы обе приезжие. Она с западного побережья, а я с восточного. Или, если взглянуть иначе, со среднего запада. И мы быстро поняли, что обе так загружены, она учебой, а я работой, что наша жизнь под одной крышей скорее всего будет похожа на жизнь в одиночестве. Так что ничего фальшивого в нашей дружбе нет. И мне прибавляет уверенности тот факт, что в свои 25 лет я смогла обзавестись подругой в новом городе. В юности я знакомилась без труда, но с возрастом это становится все сложнее. И хотя Рен собирается вернуться в родной город после окончания университета, я планирую остаться в Чикаго надолго и надеюсь, что она первая в длинной череде друзей, которыми я обзаведусь здесь. «Слушай, а мой сосед обратился в фирму, чтобы нанять тебя?» спрашивает она. «Да, большое спасибо за рекомендацию. Мне нужен еще один большой проект до окончания стажировки. И дом по соседству — это просто идеально. Рада слышать. Его холостяцкая берлога нуждается в модернизации. Когда приступишь? Скоро, я надеюсь. Я представлю проект на общем совещании в понедельник. Тебе с чем-нибудь помочь? Она указывает на сумку на кровати. Я справлюсь. Мне еще нужно забрать из квартиры последней коробки сегодня вечером. Я как раз буду в центре. У тебя смена в баре? Нет, к сожалению. Я хотела бы взять смену, но управляющий отказал. Сказал, если выйду сегодня, будет большая переработка. Но у меня свидание, и мы встречаемся в офисе в центре, а после я заберу из квартиры оставшиеся вещи. Рен прислоняется к косяку, вид у нее оживленный. Свидание? И ты только сейчас говоришь об этом, Халли Харт? Не волнуйся ты так. Кто он? Новый клиент. «Недавно купил кондоминиум, дизайном которого занимается Тайлер, и пару недель назад мы пересеклись в офисе. Богатый дядя с отличным вкусом приглашает тебя на свидание. А особой радости в твоем голосе не слышится. Не знаю», — хмыкаю я. «Мне лестно, но я уже давно не хожу на свидание и, честно говоря, предпочла бы выспаться». Однако Тайлер попросил не отказываться, а я стараюсь целовать его в задницу, чтобы следующей весной по окончании стажировки он принял меня в штат. Твоя логика понятна. В худшем случае заведешь новое знакомство и поужинаешь на халяву. Куда пойдете? Не знаю, где он забронировал столик. Сказал только, чтобы я оделась потеплее. Странно. Рен отлепляется от косяка на этот раз точно с намерением уйти. Но если твоя развалюха сломается и потребуется тебя забрать, дай знать. Я подъеду без проблем. Эй, не обижай мою старушку. Она держится бодрячком и переживает, когда они говорят гадости. Но спасибо за беспокойство. Хали, я даже отсюда чувствую, что у нее масло течет. Обещай, что как только тебя возьмут на постоянку, первым делом ты купишь себе новую машину. Я припарковала свою развалюху в дальнем углу парковки для сотрудников. Надеюсь, что ее никто не заметит. Рен не особо сгустила краски. Машина у меня побитая, и масло определенно течет. Если честно, у нее вообще все течет. Я предложила Брайану встретиться в ресторане, но он категорично заявил, что мы поедем на одной машине и предложил забрать меня из дома. Однако. Это первое свидание, я его не знаю и адрес свой не дам ни под каким предлогом. А офис — это нейтральная территория. Он производит впечатление нормального парня. Красивый, слегка застенчивый и нервозный. Но это, я думаю, в порядке вещей. По правде говоря, я не знаю, какой типаж мой и есть ли он вообще. Я уже давно никем не интересовалась. Такое ощущение, будто начинаю с нуля и только выясняю, что мне нравится. В последние годы столько всего навалилось, что было не до свиданий. Но если быть честной с самой собой, то идея снова попытаться узнать кого-то ближе звучит пугающе. И, возможно, отчасти поэтому я так себя загрузила, чтобы иметь оправдание. Так что... Эти застенчивость и нервозность Брайана, пожалуй, мне на руку. Переезжаешь сюда, в Чикаго? Так я, наконец, нарушаю молчание, повисшее в машине. Тайлер сказал, ты купил кондоминимум. Нет. Постоянно я тут жить не буду. У меня есть жилье в Южной Флориде и дом в Аризоне. Но я планирую приезжать в Чикаго раз в несколько месяцев. Недвижимость требует внимания. Он усмехается и нервозность слегка проходит. Есть кому за ней приглядывать в мое отсутствие. «И кто же это?» — после паузы спрашиваю я. Брайан не отвечает, и мой взгляд тотчас перемещается на его левую руку в поисках следов от обручального кольца. Ни деформации, ни полоски бледной кожи не наблюдается. Но женская интуиция уже встала в стойку. Мне так ненавистно в свиданиях вот это вот стремление узнать как можно больше, не только вслушиваясь в слова, но и читая между строк. Гораздо проще, когда человек растет на твоих глазах, и ты изначально знаешь его как облупленного. Брайан сворачивает направо в другой квартал. Маршрут мне знаком. Именно так я еду из дизайн-бюро Тайлор Бредден Интерьерс в бар, где работаю. Куда мы едем ужинать? — спрашиваю я. — Это сюрприз? Он бросает на меня взгляд, и его губы кривятся в озорной ухмылке. Откинувшись на спинку, Брайан одной рукой рулит своим супердорогим автомобилем. — Кстати, отлично выглядишь. Из-за застенчивого фасада начинает выглядывать очаровашка. Я снова сосредоточиваю внимание на пассажирском окне. Спасибо. Ты тоже. Ты спорт любишь? Заниматься или смотреть? В данном случае смотреть. Иногда. Я смотрю на него с подозрением. А почему ты спрашиваешь? Его улыбка становится гордой, от застенчивости не остается и следа. Да так, из любопытства. Мы встраиваемся в поток машин. Брайан сбрасывает скорость, и я наблюдаю за тем, как тротуары полнятся пешеходами, движущимися в том же направлении. Рестораны и бары забиты до отказа. Общее возбуждение ощущается даже внутри автомобиля. С улицы доносится музыка, на зданиях горят красные огоньки, в окнах вывешены флаги чикагской команды, а впереди по курсу стоят регулировщики. Которые направляют машины на полосы движения и парковки. Мною владевает беспокойный зуд. Насторожившаяся интуиция уже бьет тревогу. Брайан, почему ты сказал мне одеться потеплее? Он усмехается, но не отвечает. Вместо этого опускает стекло и обращается к регулировщику. А я в это время присматриваюсь к прохожим и понимаю, что все одеты в красное, черное и белое, и все направляются в Юнайтед-центр, на соседней улице. Нет. Нет, нет и нет. Только не туда. Мы едем в Юнайтед-центр? Теперь уже в моем голосе слышится нервозность. И снова он не отвечает. Самодовольно улыбается, как будто ожидая, что я буду впечатлена. Ничего подобного, я в ужасе. Остается одно молиться, чтобы сегодня играли дьяволы. Баскетбол. Пожалуйста, пусть будет баскетбол. У моего приятеля сезонный абонемент, но сегодня он не смог пойти, — объясняет Брайан. Надеюсь, ты любишь хоккей? Твою ж мать! Я вглядываюсь в толпу, заполонившую арену. Большинство в Джерси — Рапторс. Это его, Джерси. Во рту пересыхает. Мы могли бы дойти от офиса пешком. И я, поняв, куда мы идем, рванула бы в обратном направлении. Я хотел прокатить тебя на этой машине. Брайан поворачивает на частную парковку. Классная, да? Застенчивость давно исчезла. Теперь из него прет самодовольство. Мы проходим через частный досмотровый павильон и сканирование билетов. Брайан что-то говорит, но я не слушаю. Как только мы выйдем на арену, я свалю все на шум и толкотню. Но, если честно, единственное, что я слышу, это звон в ушах. Все мое тело напряженно мониторит обстановку, потому что я не должна здесь находиться. Полгода назад я переехала в Чикаго, и с тех пор на пушечный выстрел не подходила к этому зданию, даже не решалась пройти по этой улице. И вот, пожалуйста... Я здесь, внутри. Брайан направляется к нашей секции, а я следую за ним, беспокойно озираясь по сторонам. Арена огромна. Сколько же она вмещает? Двадцать тысяч? В такой людской толпе ему меня сроду не разглядеть. Только это не просто люди. Они фанаты. В его джерси. Мы сворачиваем за угол, и сердце ухает вниз, пригвождая меня к месту, когда я сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Точнее, с его шестиметровым изображением, напечатанным на вертикальном баннере, свисающим с потолочной конструкции на радость всем фанатам. На стене еще одно изображение в другой позе. А дальше по коридору стоит его пластиковая фигура в полный рост, с которой фотографируются ребятишки. Я смотрю на это лицо, и кровь стучит в ушах. Те же зеленые глаза, Даже лукавая улыбка. Я столько раз видела ее, что и не сосчитать. «Халли?» Оклик выводит меня из оцепенения. Брайан протягивает телефон пожилому господину, показывая билеты. «Пойдем. Мы же не хотим пропустить вбрасывание?» «Лично я хочу. По правде говоря, я бы с радостью пропустила всю игру, Проход к местам за большим бархатным занавесом. «Интересные игры», — говорит пожилой господин, открывая занавес. Лед ослепительно белый, орет музыка, и сразу ощутимый холод. Брайан кладет мне руку на поясницу, предлагая идти впереди. Я так и делаю, держась за перила, начинаю подниматься по ступенькам, подальше от льда. Он смеется, кивая в противоположном направлении. «Наши места внизу, хали. «Само собой, мать твою». Я следую за ним, опустив голову и не глядя на лед. Смотрю на его ботинки, мысленно побуждая свернуть в проход, но как бы не так. Он спускается все ниже, все ближе к площадке. Преданные фанаты провожают нас взглядами. Мы не в Джерси. В нашей одежде нет клубных цветов. Но мы идем к местам у самого льда. «Будь моя воля» уступила бы им свое место. Чем ниже мы спускаемся, тем холоднее становится. Уже близко. И так слишком близко. Но Брайан не останавливается. А ты уверен, что мы не прошли ряд? Абсолютно. Я украдкой бросаю взгляд на площадку. О боже, такое ощущение, что я практически на ней. Игроки еще не вышли на лед, поэтому я позволяю себе осмыслить положение. Он повсюду начиная от большого светодиодного экрана, где идет представление игроков, и заканчивая Джерси, которых вокруг целое море. Номер уже не тот, что был раньше. Он сменил его, когда его пригласили в лигу. Вот и пришли. Брайан прокладывает нам путь сквозь сборище фанатов, которые толпятся у ограждения, прижав носы и руки к стеклу в надежде увидеть своих кумиров, когда те выйдут на лед потому что наши места прямо перед стеклом. В первом ряду. Чикаго дважды защищается на этой стороне. Продолжает Брайан, как будто в жизни нет ничего приятнее, чем сидеть за их вратарем два периода из трех. Но он играет в защите. Нужно валить отсюда, прикинуться больной, соврать, что прихватило. «Хотя если сердце и дальше будет так барабанить, возможно, притворяться не придется». «Спасибо, что согласилась составить компанию», говорит Брайан, дотрагиваясь ладонью до моего колена. «Я так обрадовался, когда Тайлер сказал, что ты не против». «Боже, что я за дрянь. Этот парень пытается произвести на меня впечатление, а я тут переживаю экзистенциальный кризис. Пока я решаю, остаться или уйти», Свет становится приглушенным, а музыка стихает. Диктор подбадривает болельщиков, которые занимают места. И команда выезжает из раздевалки на лед. Мимо нас несутся красные джерси. Я не смею поднимать глаза. Разглядываю собственные колени. Столько времени прошло. Ему предстоит игра, и его внимание будет сосредоточено на льду. Не будет же он подъезжать к ограждению и сканировать толпу. К тому же сейчас волосы у меня намного короче, чем раньше. Так что даже если он бросит взгляд в эту сторону, то никогда меня не узнает. Он никогда не узнает, что я здесь. Все в порядке. Спасибо, что пригласил. Говорю я Брайану. И извини, что я слегка не в себе. Давно не была на свиданиях. Не переживай из-за этого. Я тоже давненько не бывал. Он по-доброму улыбается и кивает в сторону площадки. Итак, хоккей состоит из трех периодов. Нападающие разделены на четыре отдельные линии. Увидишь, как они меняются местами у скамейки запасных. Это будет выглядеть как полный хаос. Он продолжает объяснять правила, а я поворачиваюсь к нему лицом и киваюсь таким видом. Точно для меня это новости, хотя за свою жизнь я побывал на таком количестве матчей, что и не сосчитать. Тут в кармане Брайна звякает телефон но он не обращает на него внимания и продолжает. «Сейчас их капитан, Зандерс, одиннадцатый номер. Он защитник, задеристый сукин сын, но безумно хорош. Его товарищ по синей линии, да лука, он...» «Вода!» — раздается крик у меня по духам. «Ледяная вода!» Продавец-разносчик не умолкает и, на моё счастье, своим криком перекрывает скупой набор фактов, которыми располагает Брайан. Об этом игроке мне известно неизмеримо больше. После гимны и традиционного вбрасывания шайбы начинается игра. Но я почти не смотрю. Разглядываю собственные колени болельщиков, да что угодно, только не площадку, которая прямо у меня перед носом. Первый период тянется до бесконечности. Его фамилия звучит то и дело — Я знаю, что он на этой стороне, и могу лишь молиться, чтобы во втором периоде перешел на другую. А если свалить после второго периода, это будет очень невежливо. Может, удастся убедить Брайана, что мне нездоровится, и свидание лучше перенести? Его телефон снова звонит, но он упорно его игнорирует. «Надо же, ты ни секунды не смотрела на площадку», — восклицает он. «Я неважно себя чувствую. Так держать?» Закладывай фундамент. Он не слышит меня. Так же, как и свой телефон, который бесперебойно чистит уведомлениями. Рапторы защищаются, и толпа вокруг неистово орёт и беснуется. Шум оглушающий, но я все равно слышу очередной сигнал. «Твой телефон сейчас взорвется. На этот раз я повышаю голос, чтобы он меня услышал. Не отрывая глаз от игры, которая сейчас идет прямо перед нами». Брайан достает телефон, чтобы выключить звук. И в этот момент я бросаю взгляд на экран. Там нескончаемый поток сообщений от одного и того же контакта. И вместо имени у него — эмодзи в виде бриллиантового колечка. Брайан мельком глядит на экран и тут же пытается спрятать телефон в карман. Но слишком поздно. Я видела. «Ты вроде бы сказал, что давно не бывал на свиданиях?» — укоризненным тоном говорю я. Он не смотрит на меня. Так и есть. Ты женат? К моей досаде он снова отмалчивается. И теперь до меня доходит. Чем объяснялись его прежняя застенчивость и нервозность. Он пошел на свидание не со своей женой. Это настолько дико, что я хочу как ненормальная. Но именно так себя сейчас и ощущаю. Я ухожу. Я поднимаюсь. Но игра продолжается, поэтому я быстро сажусь обратно и жду свистка. «Халли, это не то, о чем ты думаешь. У нас свободные отношение. Правда, с недавнего времени. Поэтому я и говорю, что давно не встречался. А может, стоило сказать, что ты женат? Но надо же было так облажаться!» Оглушительный удар сотрясает стекло и переключает мое внимание. Игрок Тампы врезается в борт после сокрушительного толчка и падает. И я вижу толкнувшего. Это он. Рио-де-Лука. 38-й номер с яростью смотрит на соперника. А болельщики стучат кулаками по бортику, сотрясая стекло. Он уже собирается откатиться, перемещает вес на лезвиях и тут поднимает глаза. Прямо на меня. Он застывает на месте, переживая стадии мгновенного узнавания и изумления. Губы слегка приоткрываются, зеленые глаза сканируют мое лицо, а я пытаюсь отвести взгляд, но не могу. Точно завороженная смотрю настоящего передо мной мужчину. В нем с трудом узнается мальчик, которого я когда-то знала. Он так близко. Нас разделяет всего лишь лист плексикласса, и мне хочется убежать. Он быстро моргает, темные брови недоуменно хмурятся. Тут же его внимание переключается на моего спутника и снова сосредотачивается на мне. Он анализирует, перебирает варианты. Арена опустела. Полная тишина. Только он и я. Я помню, как впервые увидела его. В тот день. Он тоже играл в хоккей. Как же давно это было. Теперь он единственный, кого я старательно избегаю с тех пор, как переехала сюда. Из-за него я чуть не отказалась от стажировки, просто потому, что он живет в этом городе. Сердце трепещет, как прежде. Но тут я вспоминаю все, что случилось. Возможно, я когда-то любила рио -Луку, Но теперь это в прошлом.